ПИКИ ПЯТНИЦА ВЕЧЕР Предприимчивый молодой человек приятной наружности, коренной москвич Валентин Владимирович Борисюк, 28 лет, холост, образование высшее, к уголовной ответственности не привлекался, любил засиживаться на работе допоздна, особенно в пятницу вечером. Особенно, когда надо избавиться от очередной назойливой девицы. Дело в том, что Валентин считается завидным женихом. Во-первых, у него хорошая работа, стабильный заработок и перспективы на блестящую карьеру. Во-вторых, новенькая машина, престижная на марке стального цвета. В-третьих, и что самое важное, у него отдельная квартира. Собственная. Однокомнатная, но в новом доме. Улучшенные планировки из кухни в 12 метров. Девушки, с которыми Валентин встречался, единодушно считали, что в такой квартире надо непременно ведь уютное семейное гнездышко. У Валентина на этот счет были другие планы. Не то, чтобы он не хотел жениться. Отнюдь. Но справедливо считал, что молодая жена должна быть в доле. Он кладет на алтарь брака однокомнатную квартиру, солидную зарплату, перспективную карьеру и машину. Плюс свою свободу. Она тоже должна положить кое-что существенное. Не только свою молодость, красоту и безумную любовь к нему, Валентину Борисюку, в коей он ни секунды не сомневается. Но девушки отчего-то считали, что молодости и красоты вполне достаточно. Как только речь заходила о браке, Валентин слышал одно и то же. Ты, дорогой, будешь работать, делать карьеру. Я же работу тут же брошу, рожу тебе ребенка и буду заботиться о том, чтобы каждое утро у тебя была чистая белая рубашка, а каждый вечер вкусный ужин на столе. Ему казалось, что это несправедливо. Денег никогда не бывает много. Неработающая жена все равно, что бездонная яма, в которой денежный ливень лишь стенки смочит. Парикмахер, массажистка, косметолог. Каждую субботу поход по магазину за модными тряпками. Вечная жалоба на скуку и одиночество. Валентин знал все это из рассказа своих женатых друзей. И ребенок удовольствие дорогое. Памперсы, детское питание, платная доктора опять-таки, массажист. И так до бесконечности. А Валентин Борисюк был человеком бережливым. На машину копил несколько лет. В кредит не брал. Он вообще не любил переплачивать. Ни за что. Сначала ездил на стареньких «Жигулях». Потом на новых. Потом продал их. Добавил недостающую сумму и вот он пожалуйста, иномарка из салона. Следующий этап – обновить мебель, сделать шикарный ремонт в квартире. А лучше поменять ее с доплатой на двухкомнатную. Если работают оба, то можно жить неплохо, но тянуть семью одному. А если он потеряет службу, рассчитывать не на кого, только на себя. Родители деньгами не помогают, да еще и выговаривают за чрезмерные расходы. Надо мое копить на черный день, на старость откладывать каждые зарплаты, как всю жизнь делали они. В свете же последних событий все осложняется. Но не может он сейчас жениться. Еще недавно жизнь казалась ему безоблачной. Но в последнее время хозяин, Артем Дмитриевич Реотов, относится к Валентину более чем прохладно. Что случилось? Ломал голову над этим, и вдруг холодный пот прошиб. Неужели узнал? Это конец. К чему быть, того не миновать. Раньше надо было думать. Поверил честному слову, но чему? Выходит, все открылось, а тут очередная претендентка на однокомнатной хоромы висит на телефоне. оказалась настойчивее, чем ее предшественницей. Случись это полгода назад, он бы нашел себе силы справиться с этим. Но сейчас... Сейчас все изменилось. Уверенность в завтрашнем дне исчезла. Не доженить бы ему. И не до семейных проблем. Свои бы решить. Алло? Валечка, дорогой, это я, Марина. Я же сказал, что занят. На работе. Я знаю, знаю. Ах, милый, ты так много работаешь, совсем не бережешь себя. Я не стану тебя отвлекать. Я только хотел сказать... Меня шеф вызывает. Что я беременна. Что? Ты рад? Рад? Я так и знала. Просто нет слов. А если она блефует? Ну откуда? Он не вчера на свет родился, знает, откуда берутся дети. А ну-ка, вспоминай. Да твой ли это ребенок? «Почему ты молчишь?» – с обидой в голосе спросила она. «Ты что, сомневаешься? Это твой ребенок. Что на это сказать?» Как ты можешь? Я готова немедленно пройти тест. На отцовство. Я докажу!» «Хорошо, хорошо. Мы поговорим об этом после». «Когда после?» «Когда я вернусь домой. Почему у меня до сих пор нет ключей от нашей квартиры? Я...» «Подумаю об этом», – промямлил он. Завтра суббота. С утра я у тебя. Все, целую. Милый, я так счастлива. Раньше он организовывал себе командировки. Другие города. А бывало, что и другие страны. Длительные командировки. На месяц, на два. Так отвечали секретари девушки, звонившие в офис по душу Вали Борисюка. И то же самое сообщал автоответчик в его квартире. Когда он возвращался, девица успевала кого-нибудь подцепить. Современная барышня весьма и весьма приприимчива и не любят долго ждать. Но Маринка взялась за дело всерьез. «Ну когда это случилось?» Он схватился руками за голову. «Что делать?» И вдруг мобильный телефон зазвонил вновь. «Неужели опять она?» «Д-э», высветился на дисплее. «Сюрприз!» «Да, слушаю, Даниил Эдуардович». «Валентин? Ты еще на работе?» С иронией спросил собеседник, который был прекрасно осведомлен на его привычках. «Да». «И как дела?» «Нормально. Только не ври. Я знаю, что Артем Дмитриевич к тебе охладел. Он вам что-нибудь говорил?» «А в мыслях мелькнуло. Разве они общаются?» «Кажется, после раздела фирмы Грушин и Реутов враги не на жизнь, а на смерть». «Так неужели?» «Да, мы заключили мировую. о слиянии двух фирм». «Как это?» – спросил он и голос сел. «Думаешь, в новой фирме тебе найдется местечко?» «Это я собираюсь стать замом по рекламе» а что работа непыльная откаты. а я как ты знаешь напрягаться не люблю опять же за гранкомандировки девочки модели организация презентаций даниил эдуардович а как же я что будет со мной жалобно проблеял он я в курсе что тебе нужны деньги много денег человек на том конце эфира рассмеялся холодный пот по спине опять рубашка уже мокрая сначала нынешний хозяин теперь бывший Да это просто злой демон, все-то он знает. А Грушин вдруг сказал уже совершенно другим тоном. Ты вот что, Валентин, завтра вечером, в часиков семь, подъезжай ко мне. Дорогу еще не забыл? Нет, я все прекрасно помню. А как кинул меня при разделе и ушел к Артему, помнишь? Я... Успокойся. Дело-то прошлое. Я зла на тебя не держу. Короче, приезжай. Посидим, поговорим, чайку попьем. Я ведь знаю, что ты спиртное не употребляешь, с некоторых пор. Его собеседник загадочно рассмеялся. И вновь спина у Валентина покрылся липким потом. Как он узнал? Да неужели? Источник информации тот же. Никаких сомнений. Я все понял, Даниил Эдуардович, упавшим голосом сказал он. Завтра буду у вас. Ровно всем. До встречи. И вновь Валентин сидел, обхватив голову руками. Это конец. Конец, если до понедельника не найдется выход. Маринке придется провести завтрашний вечер одной. В его квартире. Даст он ей ключи, чтобы она провалилась. А вдруг ошибка? Надо бы и в самом деле сходить вместе с ней к врачу. За ручку отвести если будет упрямиться. Хочется поговорить с гинекологом самому. И тест на установление отцовства надо пройти непременно. Не вчера на свет родился. Маринка – одна из моделей, с которыми три месяца назад он устраивал шикарную презентацию новых товаров фирмы Реутова. А жизнь у модели известна какая. Не хватало еще растить чужого ребенка. Но это будет лишь на следующей неделе. Визит к доктору, все такое. Разоблачение мошенницы, очередной провинциалочки, положившей глаз на его квартиру. И завтрашний день, как бы плохо ни был надо прожить тоже.